Бубнов. «Сколько в ней зверства в бабе этой!» «Лука. Серьезная бабочка!» «Настя, звереешь в такой жизни! Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как ее!» «Бубнов. Ну, она не очень крепко привязана!» «Лука. Всегда она так разрывается!»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 Лука идет в сене.